«А разве не все сицилийцы состоят в мафии?» «Что за чушь? Я даже не знаю никого, кто бы там состоял!» Я бросил револьвер в ящик. «Век живи, век учись», — сказал я. «Ну, мне он во всяком случае ни к чему. Отдать его разве стоне? Скажу, что случайно наткнулся на него на полке за товаром. Так оно, кстати, и было». «Делай с ним что хочешь», — сказал Марула. «Я его никогда в жизни не видел. Он мне не нужен. Он не мой». «Ладно», — сказал я, — «отдам и дело с концом». Требуется целая куча бумаг, чтобы выправить разрешение по акту Салливэна, немногим меньше, чем для получения паспорта. Моему хозяину стало явно не по себе. Все это были мелочи, но слишком уж много их накопилось за последнее время. В лавку, идя в крутой бейдевинт с поставленными клеверами, вплыла престарелая мисс Эльгар, наследная принцесса Ньюбейтауна. Мисс Эльгар жила, отделённая от мира, двойной стеклянной стеной с воздушной прослойкой. Её привела в лавку необходимость купить десяток яиц. Она помнила меня маленьким мальчиком и, должно быть, не подозревала, что я за это время успел подрасти. Я видел, что она приятно удивлена моим умением считать и давать сдачу. «Спасибо, Итан», — сказала она. Её взгляд скользнул по кофейной мельнице и помарула совершенно одинаковым интересом. «Как здоровье твоего батюшки, итон «Хорошо, мисс Эльгар. Будь умницей, не забудь поклониться ему от меня». «Слушаю, мэм. Непременно, мэм. Я не собирался корректировать её чувство времени». Говорят, она до сих пор каждое воскресенье аккуратно заводит стенные часы, хотя они давным-давно электрифицированы. «А совсем неплохо жить вот так, вне времени, в бесконечном сегодня, которое никогда не станет вчера». Выходя, она благосклонно кивнула кофейной мельнице. «Немножко того», — сказал Марула, покрутив пальцем у виска. «Для нее никто не меняется, ни с кем ничего не происходит. Ведь твой отец умер, почему ты не объяснишь ей, что он умер? Если ей даже объяснить, она тут же забудет. Она всегда справляется о здоровье отца». «Только недавно перестала справляться о здоровье деда. Говорят, она с ним крутила, старая коза». «Немножко того», — повторил марулла Но каким-то образом мисс Эльгер с ее смещенными представлениями о времени помогла ему восстановить свое душевное равновесие. «Человек и проще, и сложнее, чем кажется. И когда мы уверены, что правы, тут-то мы обычно и ошибаемся. Исходя из опыта и привычки, Марулла усвоил три подхода к людям – начальственный, листивый и деловой. Вероятно, все три большей частью себя оправдывали в жизни и потому вполне устраивали его. Но на каком-то этапе своих отношений со мной он от первого отказался. «Ты славный мальчуган», – сказал он, – «и ты настоящий друг». Старый шкипер, это мой дед, любил говорить, «Если хочешь сохранить друга, никогда не испытывай его». «Умно сказано». Он был умный человек. «Так вот, мальчуган, я раздумывал весь воскресный день, даже в церкви я раздумывал. Я знал или догадывался, что у него не идет из ума непринятая мной взятка, и я решил избавить его от долгих предисловий. Наверное, все о том щедром подарке». «Ага», — он восхищенно взглянул на меня. «А ты сам умен». Видно, не очень, а то работал бы на себя, а не на хозяина. Ты здесь сколько времени? Двенадцать лет? То-то и есть, что целых двенадцать лет. Не слишком ли долго, как вам кажется? И ты ни разу ни цента не положил в карман. Ни разу не унес ничего домой, не записав книжку. Честность, мой рэкет. Ты не шути. Я верно говорю. Я проверяю. Я знаю. Что ж... «Прицепите мне медаль на грудь?» «Все воруют, кто больше, кто меньше, а ты нет, я знаю». «Может, я просто жду случая украсть уж все сразу?» «Брось свои шутки, я верно говорю». «Альфио, вам попался бриллиант? Не трите его слишком сильно, а то как бы не обнаружилась подделка». «Хочешь, я возьму тебя в дело, компаньоном?»